«И потом, не так уж долго тебе осталось терпеть это?» «То есть...» Эвелина вся подобралась при этих словах, с тревогой посмотрела на дядю. «Что вы хотите этим сказать?» «Послезавтра мы прибываем в Даргон», — медленно произнес Ронни. Следующие сутки Эвелина почти не запомнила. Она металась по своей маленькой каюте, словно зверь в клетке. Беспокоился и Перекидыш, до того момента спокойно дремавший в ее душе. Стыдно признаться, но девушка была готова выпустить зверя на кровавую жатву. Пусть бы он погубил всех на корабле, лишь бы спас ее от императора». Однако помочь хозяйке Перекидыш при всем своем желании не мог, еще не пришло его время, время полной луны. рони наверняка видел страдания своей племянницы, видел, но не вмешивался, лишь заставлял ее каждый час глотать терпкий успокоительный отвар. Да распорядился не выпускать девушку на палубу, словно опасаясь, что случится немыслимое, и она найдет возможность бежать. Утром того дня, на которое было назначено прибытие в Даргон, Эвелина проснулась ни свет ни заря, но вставать не спешила. Точнее, она вообще почти не сомкнула глаз в эту ночь. В душе ворочался липкий, выматывающий страх скоро. Совсем скоро она предстанет перед императором, услышит его негромкий, насмешливый голос, увидит прозрачные равнодушные глаза. Эвелина боялась, что выдержка оставит ее в этот момент. Падение со скалы, безумное бегство за океан, долгие месяцы игры в прятки все оказалось зря. Она вновь вернулась к тому, чего пыталась избежать всеми силами. «Ваш завтрак, госпожа!» Дверь в койоту открылась, и в тесное помещение скользнула молоденькая девчушка, которая ловко удерживала на весу полный поднос. Служанка быстро накрыла на стол, затем обернулась к подопечной и укоризненно всплеснула руками. «Вы еще в кровати?» Евелина тяжело вздохнула и с неохотой откинула теплое одеяло в сторону. В последнее время она с величайшим трудом заставляла себя вставать по утрам. Хотелось закрыть глаза и просто заснуть, заснуть навсегда, чтобы не видеть окружающую мрачную действительность. «Так нельзя», — укоризненно произнесла служанка подошла ближе и положила на краешек постели одежду, теплую кофту и мужские штаны. — Я помогу вам умыться. После завтрака с вами желал переговорить дядя. Евелина проглотила вертевшееся на языке язвительное замечание. — Не стоит срывать свой гнев и раздражение на служанке. Она-то уж точно не виновата в ее злоключениях. За трапезой девушка едва прикоснулась к горячей сдобе. От вида еды горлу привычно подкатила сильная тошнота. — Опять привередничаешь? — Ивелина вздрогнула от голоса Рони, который прозвучал неожиданно близко. Она не слышала, как дядя вошел в каюту, но он, видимо, уже достаточно давно наблюдал за своей племянницей. Мужчина уселся за стол и знаком приказал служанке налить Елене целую кружку травяного отвара.